Чего боится французский повар? Однажды в Латвии пропал бензин. Это как-то связано с независимостью. Приходит одно, пропадает второе. Автомобилисты сбивались в стаи для слежки за бензовозами. Под подозрение попадали даже ассенизаторские бочки. Стоило одной припарковаться, собирались граждане, спрашивали, что внутри. Самые недоверчивые требовали доказательств. Налейте им ведро, убедиться. Бензовозы вели себя как привидения, выпадали из сумрака в случайных кустах и тут же развоплощались. Они боялись бандитов, полиции, друг друга и покупателей. Некоторые продавали крутку с запахом бензина, бывшую на деле эссенцией старых тряпок или еще какой тыквой, всемирным эквивалентом разочарования. Например, я однажды купил 20 литров жидких коричневых кристаллов. В том году. Мне нравилась Лена. Она была прагматиком, но согласилась прокатиться со мной на край земли. Удивительно доверчивы бывают женщины, шлепнутые в сумерках по попе. С моим автомобилем ВАЗ-2104 краем земли могла оказаться любая канала. Мы проехали 9 километров, развернулись и, скорее к цивилизации, покатили назад. Автомобиль чихнул нехорошо, потом еще и вдруг потерял сознание. Я в те годы не боялся ни красивых женщин, ни поломанных машин. Поцеловал Лену, открыл капот, проверил искру, насос, разобрал карбюратор. Оказалось, коричневые кристаллы забили поплавковую камеру. Вычистил их, собрал карбюратор, проехал 300 метров, встал, опять разобрал, вычистил, проехал, встал, и так 34 раза. Было холодно, Лена расхотела кататься. Она с первого раза оценила мою техническую грамотность. Следующие 33 остановки казались ей ненужным хвостовством. Ее голова кружилась от нашей близости, а не просто пах бензином. Я говорил, как бензин, думал, как бензин, улыбался, как бензин. При мне страшно было курить. Это называется вроде бы синестезия, иллюзия клубничного запаха при виде клубники. При последующих наших обеих встречах Лене всюду мерещился нефтеперегонный завод. Отношения не заладились. Жаль, потому что человек я, в общем, неплохой. Квартирные воры тех лет первым делом вычищали холодильники. Президент обещал отпилить Латвию от Евразии. Он говорил, что мы свободный народ, на веслах можем догрести до Гудзона и там притвориться небольшим культурным островом. В соседней Эстонии Некий ресторан нанял французского повара. Тот определил по карте, что едет в СССР. Он знал о главных русских изюминках мафии, Морозе и Медведях. Еще Наполеон писал об этих факторах, как очень запоминающихся. Самолет привез повара в Ригу. На встречу из Сталина выехал водитель. Неразговорчивый, но сообразительный, с запасной канистрой. Перед самой границей водитель заехал в лес и закопал топливо. Не доверял таможне. По-французски эстонец умел только табличку поднимать «М. Мишель Готфруа, шеф». Зато табличка была прекрасна. Другие оторвут картон от ящика с бананами или вырвут из блокнота, или от рулона в туалете, напишут ручкой и встречают. Эстонцы же приготовили настоящий ксерокс на палочке. Сразу видно, солидная фирма. Водитель накормил гостей в ресторане, почти насильно сводил в туалет. 300 километров все-таки. В дороге попутчики улыбались друг другу. Иногда повар делал вежливые наблюдения: «У вас чудесная погода. В России красивые женщины. Как много деревьев. Это тайга? Улыбнитесь, если ваша теща вурдалак». Эстонец в ответ прилежно улыбался. Казалось, сам звук французской речи ему сладок. Въехали на родину. Свернули в лес. Водитель улыбнулся шире прежнего. Он планировал объяснить мимически – У меня в лесу закопана канистра, надо заправиться. Француз заметил и лес, и странную дорогу, и блеснувшие в бороде попутчика зубы. Такой оскал мог значить что угодно, вот сейчас наша любовь осуществится, да вот мы и приехали, говорливая французская булочка. На мрачной поляне среди темных елей машина встала. Водитель достал из багажника лопату, стал копать. Он был похож на мафию и медведя одновременно. Подмораживало. Пасьянс сошелся. Убивать повара, конечно, было незачем, но у русских ни в чем нет смысла. Мы сами смысл уничтожаем, если находим. Абсурд — вот настоящая наша национальная идея. Пахло лесом и стыло землей. Повар приготовился драться портфелем, как только упырь протянет руки к горлу. Водитель выкопал яму — Вынул из земли канистру, залил бак, вытер руки салфеточкой, сел за руль и зевнул протяжно. Дальше ехали молча. Снова улыбались. Примерно через неделю раздраженный северной спецификой повар остро пошутил. «Зачем вы строите ресторан? У вас земля родит бензин уже в канистрах. Накопайте и живите счастливо!» Никто его не понял. «Какой, — подумали, — Дурацкий юмор у французов.